Cuttlefish that loves diving. Каракатица, которая любит нырять. Повелитель тайн. Дополнительные истории. История 1. Повседневная жизнь обычного человека. Глава 1. У вас есть шанс встретиться с его святейшеством. Услышал Бартон слова мужчины в тёмно-синем епископском облачении. Как ни старался Бартон, он не мог разглядеть лицо собеседника. Казалось, его покрывала серая размытая дымка. Впрочем, это не имело большого значения. Для Бартона, истого верующего в Господа, встреча с его представителем определённо была величайшей честью. Он был так взволнован, что не мог вымолвить ни слова. Дорожа всем телом, он последовал за епископом в глубь зала, шаг за шагом поднимаясь по ступенькам. Бартон не мог подробно описать зал, Он помнил лишь, что тот был очень величественным и роскошным, излучающим огромное давление, он мог только покорно склонить голову. Наконец он достиг вершины лестницы, в этот момент он словно получил разрешение и подсознательно поднял голову и увидел золотистого ретривера. На собаке было великолепное тёмно-синее одеяние, похожее на занавес, и попская тиара, украшенная множеством драгоценных камней. Собака сидела на огромном троне, и спокойно смотрела на него. Бартон был ушламлён. «Это... это это пантифик Бартон был потрясён и испуган. В его сердце поднялась сильная волна страха. Он резко открыл глаза и увидел утренний свет, освещающий потолок. «Фу...» Бартон сел, слегка задыхаясь, пытаясь как можно быстрее избавиться от влияния сна. «Что случилось?» — спросила жена, почувствовав неладное. Она встала с кровати. Бартон покачал головой. «Кошмар!» Он не рассказал жене правду, что ему приснилось, будто понтифик – золотистый ретривер. Он мог поспорить, что жена в ужасе воскликнет «Как ты можешь допускать такие кощунственные мысли?» И тогда ему останется лишь пожить плечами и сказать «Я пошутил». «Нельзя привносить свои проблемы в семейную жизнь. Это рай для человека, мясо для отдыха». К тому же женщинам сложно понять более глубокие вопросы. Они обладают способностью воспринимать мысли и любовь. Бартон больше не зацикливался на содержании своего сна. Он встал с кровати и пошёл в ванную чистить зубы. После завтрака он поцеловал жену и детей, вышел из дома и сел в общественный экипаж без рельсов, направляющийся в рабочий район на окраине города. Он работал в фонде поиска и сохранения реликвии Лоэна с приличной зарплатой. В таких городах, как Стуэн, В столице графства Восточный Честер он считался представителем высшего среднего класса. По дороге Бартон от скуки разглядывал улицы. Поскольку Стоян не было непосредственно затронут войной, он сохранил своё былое процветание. Экипажи, велосипеды, пешеходы и бродичие собаки сновали туда-сюда, было оживлённо и шумно. Бартон уже привык к такой картине, она не производила на него особого впечатления. Но сон прошлой ночи заставлял его чувствовать себя неловко каждый раз, когда он видел на улице собаку. Ему казалось, что это воплощение пантифика, которому нужно кланяться и приветствовать. «Святой Повелитель Бурь, прости своего раскаявшегося слугу!» Бартон поднял правую руку, сжал кулак и легонько ударил себя в левую сторону груди. Через некоторое время он прибыл в фонд поиска и сохранения реликвий Луэна. поздоровавшись с коллегами, он вошёл в свой кабинет. Повесив шляпу и пальто, Бартон расслабился и неспеша приготовил себе особый чёрный чай. Мужчина приближался к среднему возрасту, и его энергия убывала. Он всегда надеялся найти простой способ поддержать свой организм, не прилагая особых усилий. Заварив чай, Бартон взял несколько газет со стола, желая подготовиться к работе. Экономическая ситуация в Бекленде в прошлом сезоне значительно улучшилась. В море Сони и море Берсерка появился ещё один пират уровня короля, «Королева звёзд! Ярмарка фруктов в заливе Десси!» Медленно прочитав газету, Бартон отпил глуток чёрного чая и приступил к работе. «Письмо от Вернелла!» Среди документов на столе Бартон обнаружил письмо от старого друга. Вернелл был археологом, тесно сотрудничавшим с Фондом поиска и сохранения реликвии Луэна. Бартон тут же достал нож для разрезания писем, вынул письмо и принялся внимательно его читать. Мой дорогой друг, мои студенты и я обнаружили интересные руины в горах графства Сивилаус. Возможно, они принадлежат беженцам из Четвёртой Эпохи. В тот период истории, о котором мы мало что знаем, они по неизвестным нам причинам покинули город, они ушли в леса и перестали взаимодействовать с внешним миром, они существовали в форме племени. Возможно, они всё ещё что-то охраняют, но это давно кануло в лету, оставив после себя лишь руины и трупы. Мы со студентами будем проводить раскопки в этом месте, применяя методы консервации. Мы надеемся найти что-то более полезное, что поможет нам восстановить историю Четвертой Эпохи. Интересно, заинтересован ли ваш фонд в этом? Настоящим я официально приглашаю вас отправить команду, чтобы подтвердить реальность и эффективность нашей работы. В горы. Первое, что пришло в голову Бартону, это не реликвии и не истории, а жужжащие комары, влажная тёмная среда, и лагерь, который станет соблазном для диких зверей. Он покачал головой, взял ручку и бумагу, он собирался подшить это письмо и отправить его своему начальству.